Глава 5. Между нами горы. Очнулся я от нестерпимого света и холода. Инстинктивно подняв руку, чтобы заслониться ею от солнца, я случайно набрал пригоршню кольчатого снега и выулеил себе на лицо. Это окончательно привело меня в чувство, и я вскочил на ноги, отплёвываясь и чихая. Обернувшись по сторонам, я увидел гористую местность, порошую лесом. Меня занесло на один из склонов, который к счастью оказался довольно пологим. Неужели я опять о체тился на Саноре? мелькнуло в голове. Но уже через полсекунды я догнал от себя прочь эту мысль. Во-первых, на Саноре совсем другой воздух, морозный, свежий и сухой. А здесь такое ощущение, что температура близка к плюсовой. И ещё тут довольно сыро. Но во-вторых, и в главных, с низу по склону в мою сторону упорно двигался шатающийся при каждом шаге силуэт, никоим образом не связанный с планетой Охотников. Это был обтянутый стального цвета кожей скелет с головой, похожей на рыбию. Даже с такого расстояния было видно, что из его приоткрытого рта течёт сневатая густая субстанция. «Сомнений нет. Я всё-таки на Герами. И уже встречаю первого заражённого. Интересно, это монстр, игрок или НПС?» «Странное существо не дало мне возможности додумать, и с громким, бьющим по ушам визгом бросилось на меня. Глаза на выкате, конечности болтаются, как плети, изо рта просто брыжет отвратительная слюна. Главное, не попасть под неё. И пусть говорят, что заражённый должен тебя укусить, чтобы передать мозгового паразита. а плевок не опасен, проверять это на себе мне не хочется. Все-таки пути передачи Герамского синдрома еще недостаточно хорошо изучены, хоть и случаев уже хоть отбавляй. Было бы дело в реальности, механизмы распространения инфекции получили бы подробное описание. Эпидемиологи Содружества довольно сильны, как специалисты. Но мы имеем дело с игрой, пусть и переплетенной с реальностью, а значит здесь свои законы и свои сложности. Так, а что если... Не удается применить способность душа царя. Организм, пораженный болезнью, защищен от ментальных воздействий. Однако же, ну и странности творятся на этой планете. Наверное, впервые мне не удалось воспользоваться одной из своих основных способностей не из-за нехватки очков призыва или уровня противника, а из-за особых условий. Не удалось мне и создать фантом пораженного существа. После чего мне вовсе пришлось оставить эксперименты и просто расстрелять нелепод гёрзающийся германца из бластера. Правда, не сразу. Вначале пришлось побегать. Пару раз чуть было не поскользшись кубарем вниз по склону. Да и заражённый, видимо, дорвавшийся до добычи, двигался уже довольно резво, не обращая внимания на рваные раны и хлещущую во все стороны гнилую серо-голубую кровь. А потом его рыбья голова треснула от критического попадания, и он рухнул в снег. сопровождая свой отход в небытие ломанными судорожными движениями заражённый геранец погибает я стоял над поверженным существом которое даже невозможно было идентифицировать как npc или же игрока и пребывал в ступоре ведь никто ещё не писал на форумах безопасно ли обыскивать убитых заражённых и что мне теперь делать так спокойно для начала стоит попробовать связаться со своими Оказалось, что нас всё-таки разхорорело по разным местам, и ящикка тоже оказалась одна отдельно от остального отряда. Что ж, тогда есть смысл для начала соединиться нам с ней, а затем уже вместе искать наших. Призыв в супруги. На долю секунды в моей груди похолодело от ожидания самого худшего, но способность сработала. Рядом со мной, брезгливо осматривая труп германца, стояла Анатория. Нари, ты как? Бросил я в командный чат, одновременно улыбаясь супруге. Та закончила изучать скручившееся на снегу тело и теперь осмотрела окрестности, явно пытаясь спланировать наши дальнейшие действия. «Меня выбросило где-то на севере», — отрапортовал Пушистик. «Здесь, всюду снег, сейчас пытаюсь определить свое точное местонахождение». У меня слегка отлегло от сердца. Судя по всему, его выбросило где-то неподалеку. Разумеется, я не исключал вероятность того, что я не могла бы сделать. Что расстояние могло быть огромным, но всё же надеялся на лучшее. А вот с остальными наёмниками наверняка будет гораздо сложнее соединиться. И ещё, куда интересно забросила хибу? Александр, я спускаюсь к вам. Будто бы в ответ на мой немой вопрос пришло сообщение от великана. Я видел, как вы сражались с поражёнными, спешил на помощь, но расстояние слишком большое. Бросив взгляд наверх, Я безошибочно распознал на фоне белого снега зелёную фигурку скользящего вниз с хибы. Могучие ноги его поднимали целые фонтаны снежной пыли, а в высоко поднятой правой руке он держал меч. Я улыбнулся. Приятно, когда тебя окружает те, кто не оставит в беде и будет хотя бы пытаться помочь. Чёрта бы обезьяны. В отдалённом времени голос Анатари использует самый дешёвый вариант навенного портала, который трясёт от каждого чиха. Главное, мы все-таки телепортировались, пожалуй, и плечами. Пусть и не без эксцессов, что с остальными? Последние слова я уже не произнес слух, а написал в чате отряда. «Мы с парнями Кира в горах», — отозвался Шази. «Все на месте, потерь нет. Успели отразить атаку зараженных и немного повеселиться». Когда к нам спустился запыхавшийся Хиба, мой пиглет уже набирал высоту, немного теряясь от разряженности атмосферы, и начал передавать мне картинку. На то, чтобы обнаружить Нарию, ушло минут 20, а вот с остальной командой было всё сложно. Карта локации, в которой мы находились, была скрыта туманом войны, большой редкостью для G. И как я ни бился, мы так и не смогли точно определить их местонахождение, лишь значительно расширив диапазон поиска при помощи двух летающих питомцев пиглита и плевательницы. Мы всё-таки зацепились за примерные координаты по описанию данного кира. По прикидкам выходило что-то около 6-7 км. Немного, но при этом передвигаться нужно было по горам, что значительно осложняло нашу встречу. В итоге решено было двигаться в направлении условной точки сождения двух векторов, периодически выходящих друг с другом на связь. "Идём", кивнул я Натари с хибей, и вздохнув от осознания длительности перехода, потопал вверх по склону. Тронуть убитого герамца мы так и не осмелились. и теперь я на ходу штудировал игровые форумы, описывающие опыт нахождения в этом ареале. Сообщения о том, что кто-то собрал дробь зараженных, все же пусть редко, но попадались, однако доверия к ним не было. Во-первых, добыча описывалась либо слишком стандартно, либо, напротив, слишком экзотично, что сразу же наводило на подозрения. Во-вторых, скриншоты. Их, как правило, попросту не было. А если и были, то сильно урезанного качества. И из всего этого я сделал вывод, что дропс убитых здесь монстров или НПС никто не собирал. Или же мы имеем дело с какой-то странной интригой. «Шази, Кир, Нари», — обратился я к соратникам. «Как обстановка?» Желтая ящерица ответила, что продвижение идет без эксцессов, периодически приходится вести бой, но в целом они справляются. А вот у Пушристика явно были проблемы. На переданной Пиглетам картинке Мелмакеанец прыгал и уворачивался от четвероруких герамцев, периодически выстреливая в них из бластера. Один из захочешься на моего друга зараженных споткнулся и упал, но не замер, а продолжил гоняться за путшистиком на руках. Выглядело это одновременно забавно и пугающе. Бросив Наре личное сообщение с просьбой держаться, я направил к нему плевательницу, которая, хищно-клокача, тут же сорвалась в крутое пике. Я быстро переключил изображение, передаваемое Пиглетом, На картинку глазами едовитой летающей ящерки. Вот один из гирамцев с закаченными глазами. Та же стального цвета кожа, непрерывно текущая синяя слюна и какие-то обрывки стлевшей одежды, еле державшиеся на его худощавом тельце. "Отдаю приказ атаковать!" И тугая струя кислоты тут же бьёт ему прямо в лицо, а логи начинают заполняться сообщениями об уроне. Скорее со всеми четырьмя заражёнными было покончено. И Пушистик смог вздохнуть с облегчением. А ещё спустя 4 часа и мы с санаторией вышли на площадку, где отгремела битва. Пушистик стоял над трупом одного из германцев и о чём-то по всей видимости мучительно размышлял. Внезапно в его лапах появился какой-то небольшой зверёк, похожий на заросшую красноватой шерстью свинью с хоботом, пискнул и спрыгнул на снег. Хобот питомца, которого система услужило идентифицировала как Зисга 180 уровня, запыхтел, как велосипедный насос, и вытянулся в строгую линию. А на таре как-то странно прищурилось. Мы с Хибой замерли от любопытства, а Пушистик, заметив это, победно ухмыльнулся. Странный Зизг, покачиваясь, проковылял к трупу Герамца и уперся в него передними лапами. Кобот зверька теперь напоминал шланг пылесоса и обшаривал поблескивающее на солнце тело. «Готово!» — напряженно произнес Пушистик. «Лучше скажи нам...» «Откуда ты взял зизга?» В голосе ящерки смешалось любопытство, удивление и уважение. «Одолжил у одного друга», — тут же ответил Наре. «Правда, пришлось отдать в качестве залога пару наших семейных участков на Мелмаке, но оно того стоило». А я, кажется, догадался, что именно сделал этот зизг и чем он нам может быть ценен. Я читал о питомцах, собирающих дроб, но они почти не сохранились до нашего времени и были чудовищной редкостью. За не самые лучшие экземпляры отдавались роскошные звёздные яхты, а порой и целые замки, причём не в Джи, а в реальности. Зверьками эти зизги, как объяснил Нари, были быстрыми, юркими и живучими, а главное, их инвентарные слоты были в разы более вместительными, чем у обычных игроков. Удобные питомцы. Бегаешь по локациям, сражаешься с монстрами и не тратишь время на сбор дропа, ведь за тебя это делает зизг. А в нашем случае эта смесь поросенка, слона и еще бог весь какого шерстяного зверя помогала провести эксперимент. И если сбор добычи с тел зараженных представляет опасность, мы уже скоро обидимся в этом наглядно. И для этого не нужно будет рисковать здоровьем. Малыш-зиск примет удар на себя. Правда, пушистику придется тогда смириться с потерей земельных участков, ведь зараженного герамским синдромом питомца уже будет не вернуть. Мы старательно выждали пять минут, затем десять. Ничего не происходило. Скорость развития недуга с момента заражения была огромной. Несчастные игроки теряли над собой контроль практически сразу же, и пятнадцать минут было официально зарегистрированным максимум. И то это было в случае с каким-то инопланетчиком массой в четыре с половиной центнера и ростом со среднеземной колледж. Мы понимали, что вероятность мала. Если так и если мозговой паразит передавался лишь после глубокого укуса, а случайным попавшей на кожу синей сыню можно было спокойно вытереть и забыть, значит и обыск мёртвого тела должен быть безопасен. Но как же чёрт побери не хотелось испытывать это на себе. Безопасно, заверил Нари, спустя ещё примерно 10 минут, и вытащил из инвентаря Зисга, полученный из дропов герамцев троп. Вещь заражённого, клам. 4. Кровь заражённого. 4. Образец мозговой ткани заражённого. 1. Да уж, не густо. А ещё немного странно, что количество хлама и крови кратно числу убитых противников, но кусочек мозга всего один. Впрочем, это не самый главный вопрос. В конце концов, вероятность выпадения дропа далеко не стопроцентная, это ясно. А вот что мы можем сделать со всеми этими, хмм, анализами? Вот уж задача. Хейба предположил, что в перспективе можно будет создать лечебную схыворотку или что-то подобное, но никаких зацепок в описании предметов, к сожалению, не было. Да и у крупных альянсов, что здесь орудовали, пока в этом деле подвижек не было, несмотря на все их ресурсы. С другой стороны, отбрасывать такой вариант мы тоже пока не будем, просто на всякий случай. «Кир, мы проверили. Сбор добычи с убитых герамцев безопасен», — отписался я в чат «Желтые ящерицы». «Обыскивайте трупы всех, кого вы встретите на своем пути». «Принято, Александр», — отозвался наемник. «Я не думаю, что наш Хиба оригинален в плане своей идеи с сывороткой», — задумчиво проговорила Анна Таре, как и я, остановившись на самых очевидных моментах. «Уверена, что хотя бы кто-нибудь следовал нашим путем». «Но информации об этом почему-то нигде нет», — не возразил, а скорее дополнил Наре. Именно кивнула моя супруга. Вполне вероятно, что кто-то из игроков наткнулся на решение проблемы с заражением. А дальше выбор: или стать героем и ничего не получить, или сохранить тайну и хоть какое-то время безопасно исследовать новый Ареаль, не проталкиваясь через трупы охотников за сокровищами, что в противном случае и ринулись бы сюда со всех концов вселенной. поэтому никто не делится своим опытом сбора дропа, — подхватил я. Думаю, небольшая зачистка от крестности в итоге даст нам больше пищи для размышлений. Мы тут же привычно оценили местность. Небольшая котловина между несколькими склонами, кое-где растут высокие прямые деревья, да лежат разбросанные бог весь сколько времени назад волны. Пиглет, по моему приказу, немедленно взмыл вверх, передавая мне картинки унылых местных пейзажей. Кажется, поблизости есть кое-что интересное. Сообщил я друзьям, когда воздушный разведчик обнаружил скучающее из-за соседней скалы существо. Вернее, кое-кто. Судя по деревьям, на стволы которых этот варленево почёсывалось, противник нам попался не маленький, примерно с мою старую пятиэтажку на земле. Я опасался отправлять пиглето слишком близко к чудовищу, поэтому деталей смог рассмотреть немного. Однако хватило и этого. Монстр был похож на гигантского жирного сама. только сухопутного. Передние его лапы явно были образованы путём эволюции широких пловников, а задние, заметно более короткие, казались атрофированным излишеством. Но поразительнее всего был зияющий семисистый ус, росший у этого создания из ба и делавший своего обладателя похожим на земную рыбу удильщика. Потрясающе, буркнула Анатари, когда я скинул ей для просмотра скриншот с этим красавцем. — Похоже, у нас есть претендент на место подопытного. — Не заразимся? Я решил на всякий случай прояснить вопросы безопасности. Все-таки речь сейчас шла о довольно большом хищном монстре, а не о примерно равных нам по комплекции герамцах. — Не должны, — успокоил меня Нари и пошевелил ушами, словно гигантский кот. — Для этого он должен будет вас прокусить и вместе с тем не убить с первого раза, иначе, судя по известным нам случаям, заражение не пройдет. Определённый риск, конечно, есть, но ты и принцесса так хорошо защищены с вашими-то комплектами доспехов. Ну а мы с зелёным тут пушестик хитро посмотрел на Хибу и испытаем нашего нового гобата. Ты всё-таки прихватил одного, усмехнулся я. Когда успел? «В хромом замке ответил Миланкийанец. Я хотел, чтобы и ты взял себе одного, но тут нас отвлекли, и времени на покупку и сборы уже не осталось. Есть ещё что-нибудь, о чём мы должны знать?" нахмурившись спросила Анатари. В отличие от меня, она не разделяла энтузиазма Нари и уже, похоже, начала жалеть, что согласилась на его помощь. Зиск, эгейская техника. Может, ты прихватил ещё парочку аэросаней с Аноры? Климат, кажется, благоволит. Не беспокойтесь, госпожа Анатари, и снова пушистику удалось обратиться к ящерке так, что это не выглядело ни издёвкой, ни подобострастием. «И как у него это получается?» «Поберегись!» Размахнувшись, Наря швырнул в сторону какую-то золоченую коробочку с мигающим индикатором, и тут же окрестности заволокло густым дымом. Когда он рассеялся, в котловине стоял поблескиваемый с ленистым корпусом гигантский робот, пускающий удушливый дым с явными нотками дизеля. Те гоботы, которых мы видели на Виге, выглядели, как я уже отмечал, старомодно, но этот явно давал им фору. ое ощущение, что на ряду был музейный экспонат, который даже потряхивал от работающих палостою движков. Однако при этом стоит отметить, железяка выглядела довольно внушительно: 15 м в высоту, пушечная турель на левом манипуляторе и пулемётная на правой. Год от серии Е, уровень 250, механический, жизни 45.000. «Допуск к управлению. Игроки не ниже 250-го уровня. Экипаж 2». «Старый Викимей приторговывает», — сообщил Нари. И «Я вспомнил, что так звали того павиана, который отправил нас из хромого замка на Гераму. Есть еще серия «Ф» подешевле, но совсем уже рухлядь». «Да и это...» — скептически осмотрев гобота, заявила Анатари. «Не очень-то тянет на что-то приличное». «Во всяком случае, этот воняющий выхлопанный кусок железа защитит нас с хибой от заражённой герамской фауны», невозмутимо ответил Пушистик. «Зелёный, полезай внутрь!» Великан посмотрел на меня, словно ища поддержки, но тут же послушно начал карабкаться вверх по тонким металлическим скобам на ноге гобота. Наря, одобрительно крякнув, полез следом.